Страница 433. Параграф 89. Категорические и гипотетические сориты. Как прогрессивные, так и регрессивные цепные умозаключения могут быть опять-таки категорическими или гипотетическими. Первые состоят из категорических положений, как ряда предикатов, последние из гипотетических, как ряда выводов. Страница 434. Параграф 90. Обманчивое умозаключение, паралогизм, софизм. Умозаключение разума по форме ложное, хотя и имеющее полную видимость правильного умозаключения, называется обманчивым умозаключением, фалаццией. Такое заключение является паралогизмом, поскольку посредством его пытаются обмануть самих себя, и софизмом, поскольку посредством его пытаются намеренно обмануть других. Примечание. Древние много занимались искусством построения таких софизмов. От них идет много видов софизмов, например, софизма фигураи дикционес, в котором средний термин принимается в различном значении, и много других. Параграф девяносто первый. Скачок в умозаключении. Скачок сальтус в умозаключении и доказательстве. Есть соединение одной посылки с выводом, так что другая посылка пропускается. Такой скачок правомерен, когда каждый легко может промыслить недостающую посылку, и неправомерен, когда подведение неясно. Здесь отдаленный признак соединяется с вещью без промежуточного признака. Нота интермедиа. Параграф 92. Петицию, в принципе, циркулус ин пробанду. Вот петицию, в принципе, разумеется, принятие за основание доказательства положения, как непосредственно достоверного, хотя оно еще нуждается в доказательстве. Как круг же в доказательстве совершают тогда, когда то положение, которое хотят доказать, полагают в основу своего собственного доказательства. Примечание. Открыть круг в доказательствах часто бывает трудно, и недостаток этот чаще всего встречается обыкновенно там, где доказательства трудны. Параграф 93. Пробатсо плюс и минус пробанс. Доказательство может доказывать слишком много, но и слишком мало. В последнем случае оно доказывает лишь часть того, что должно быть доказано. Первым, оно простирается и на то, что ложно. Примечание. Доказательство, доказывающее слишком мало, может быть истинным, и его, следовательно, можно не отвергать. Страница 435. Если же оно доказывает слишком много, то оно доказывает больше, чем истинно, и именно это является ложным. Так, например, доказательство против самоубийства. Кто не дал себе жизни, тот не может ее и отнять. Доказывает слишком много, ибо на этом основании мы не могли бы убивать и животных. Следовательно, оно ложно. Второе. Общее учение о методе. Параграф 94. Манера и метод. Всякое познание и его целое – Должно быть согласным правилам. Отсутствие правила есть вместе с тем неразумие. Но это правило является или правилом манеры, свободным, или правилом метода, принуждением. Параграф 95. Форма науки, метод. Познание, как наука, должно руководствоваться методом, ибо наука есть целое познание в смысле системы, а не в смысле лишь агрегаты поэтому она требует познания систематического, следовательно, осуществленного по обдуманным правилам. Параграф 96. Учение о методе, его предмет и цель. Как учение об элементах имеет в логике своим содержанием элементы и условия совершенства познания, так, напротив, общее учение о методе в качестве другой части логики должно трактовать о форме науки вообще, или о способе и виде соединения многообразия познания в науку. Параграф 97. Средства для содействия логическому совершенству познания. Учение о методе должно изложить способ достижения нами совершенства познания. Одно из существенных логических совершенств познания состоит в отчетливости, основательности и в систематическом упорядочении его в целой науке. Поэтому учение о методе главным образом дает средство, благодаря которым эти совершенства познания достигаются. Страница 436. Параграф 98. Условия отчетливости познания. Отчетливость познания и соединение их в одно систематическое целое зависит от отчетливости понятий как в отношении того, что содержится в них, так и в отношении того, что содержится под ними. Отчётливое сознание содержания понятий достигается посредством их экспозиции и определения. Напротив, отчетливое сознание их объема – посредством логического деления. Следовательно, прежде всего здесь должна идти речь о средствах достижения отчетливости понятий в отношении их содержания. Первое. Способы логического совершенствования знания посредством определения, экспозиции и описания понятий. Параграф 99. Определение. Определение есть достаточно отчетливое и уточненное понятие. Примечание. Определение можно рассматривать как единственно логически совершенное понятие, ибо в нем соединяются оба наиболее существенные совершенства понятия – отчетливость и полнота, и точность в отчетливости. Количество отчетливости. Параграф сотый. Аналитическое и синтетическое определение. Все определения являются или аналитическими, или синтетическими. Первые суть определения данного, последние суть определения созданного понятия. Параграф 101. Данные и созданные понятия априори и апостериори. Данные понятия аналитического определения, данные или априори или апостериори, как и созданные понятия синтетического определения, созданы или априори или апостериори. Параграф 102. Синтетические определения посредством экспозиции или конструкции. Синтез созданных понятий, из которого возникают синтетические определения, бывает или синтезом посредством экспозиции явлений, или синтезом посредством конструкции. Страница 437. Последний есть синтез произвольно созданных понятий. Первый есть синтез понятий, созданных эмпирически, то есть из данных явлений, как их материи. Произвольно созданные понятия – суть понятия математические. Примечание. Все определения математических, а также поскольку для эмпирических понятий вообще возможно определение, опытных понятий должны быть, следовательно, созданы синтетически. Ибо и в понятиях последнего вида, например, в эмпирических понятиях – вода, огонь, воздух и тому подобное – я должен не расчленять то, что содержится в них, а узнавать посредством опыта, что относится к ним. Следовательно, все эмпирические понятия должны рассматриваться как созданные понятия, синтез которых является, однако, не произвольным, а эмпирическим. Параграф 103. Невозможность эмпирически синтетических определений. Так как синтез эмпирических понятий является непроизвольным, а эмпирическим и как таковой никогда не может быть полным, ибо в опыте всегда можно открыть еще много признаков понятия, то эмпирические понятия не могут быть определены. Примечание. Следовательно, определять синтетические можно лишь произвольные понятия. Такие определения произвольных понятий, которые не только всегда возможны, но и необходимы, и должны предшествовать всему тому, что говорится посредством произвольного понятия, Могут быть названы даже декларациями, поскольку посредством их декларируют свои мысли или дают отчет в том, что разумеют под словом. Это имеет место у математиков. Параграф 104. Аналитические определения посредством расчленения априори или апостериори данных понятий. Все данные понятия, которые могут быть даны априори или апостериори, могут быть определены лишь посредством анализа, ибо данные понятия лишь тогда становятся отчетливыми, когда их признаки делают последовательно ясными. Страница 438. Если же все признаки данного понятия ясны, то понятие совершенно отчетливо. А если оно содержит не слишком большое число признаков, то оно вместе с тем и точно, и отсюда возникает определение понятия. Примечание. Так как никаким испытанием нельзя достичь уверенности, все ли признаки данного понятия исчерпаны полным анализом, то все аналитические определения нужно считать сомнительными. Параграф 105. Истолкование и описание. Итак, не все понятия могут быть определены, но не все они нуждаются в определении. Существует приближение к определению некоторых понятий. Это отчасти истолкование, отчасти описание. Экспонирование понятия состоит во взаимосвязанном, последовательном представлении его признаков, поскольку они найдены анализом. Описание есть экспозиция понятия, поскольку последнее неточно. Примечание первое мы можем экспонировать или понятие, или опыт. Первое осуществляется посредством анализа, второе – посредством синтеза. Второе. Следовательно, экспозиция имеет место лишь для данных понятий, которые благодаря ей становятся отчётливыми. Этим она отличается от декларации, которая есть отчетливое представление созданных понятий. Так как осуществить анализ полностью не всегда возможно, И так как расчленение вообще, прежде чем стать совершенным, должно сначала быть несовершенным, то и несовершенная экспозиция является в качестве части определения истинным и пригодным для применения изображением понятия. Определение всегда остается здесь лишь идеей логического совершенства, которого мы должны стараться достигнуть. Третье примечание – Описание может иметь место лишь для эмпирических данных понятий. Оно не имеет определенных правил и содержит лишь материалы для определения. Параграф 106. Номинальные и реальные определения. Под простыми пояснениями имени или номинальными определениями, разумеется, те, которые содержат значение, произвольно придаваемое известному имени, и которые поэтому обозначают лишь логическую сущность своего предмета или служат лишь для отличия его от других объектов. Страница 439. Напротив, пояснение вещей или реальное определение – суть те, которые достаточны для знания объекта в его внутренних определениях, так как показывают возможность предмета из его внутренних признаков. Примечание первое. Если понятие является внутренне достаточным для того, чтобы отличить вещь, то оно достаточно и внешне. Если же оно внутренне недостаточно, то быть внешне достаточным оно может лишь в известном отношении, именно в сравнении определяемого «definitum» с другими. Но неограниченная внешняя достаточность без внутренней невозможна. Примечание второе. Предметы опыта допускают лишь номинальные пояснения. Логические номинальные определения данных понятий рассудка берутся из атрибута вещи. Реальные определения, напротив, из сущности вещи, из первой основы ее возможности. Последние содержат, следовательно, то, что всегда присущи вещи, ее реальную сущность. Лишь отрицательные определения тоже не могут быть названы реальными определениями. Ибо хотя отрицательные признаки также хорошо могут служить для развлечения одной вещи от других, как и утвердительные, но не для познания вещи в ее внутренней возможности. В предметах морали всегда нужно искать реальных определений. Туда должно быть направлено все наше стремление. В математике имеются реальные определения, ибо определение произвольного понятия всегда реально. Примечание третье. Определение является генетическим, когда оно дает понятие, посредством которого предмет априори может быть изображен ин Таковы все математические определения. Параграф 107. Главные требования определения. Существенные и общие требования, относящиеся вообще к совершенству определения, могут быть рассмотрены в четырех главных моментах – количество, качество отношения и модальности. Первое. По количеству, что касается сферы определения, определение и определяемое должны быть взаимозаменимыми понятиями, и, следовательно, определение не должно быть ни шире, ни уже, чем его определяемое. Страница 440. Второе. По качеству определения должно быть обстоятельным, и вместе с тем точным понятием. Третье. По отношению оно не должно быть тавтологичным, то есть признаки определяемого, как основы знания о нем, должны отличаться от него самого. И, наконец, четвертое. По модальности признаки должны быть необходимыми, следовательно, не такими, которые получаются посредством опыта. Примечание. Условие, что родовое понятие и понятие видового отличия, генус и дифференция специфика, должны составлять определение, имеет силу лишь для номинальных определений при сравнении, но не для реальных определений при выведении. Параграф 108. Правило для проверки определений. При проверке определений нужно выполнить четыре действия, именно нужно при этом исследовать. Является ли определение, первое, рассматриваемое как положение, истинным, является ли оно, второе, в качестве понятия, отчетливым, третье, является ли оно, как отчетливое понятие, также и обстоятельным, и, наконец, четвертое, является ли оно, как обстоятельное понятие, вместе с тем и определенным, то есть адекватно ли самой вещи. Параграф 109. Правила для составления определений. Те же самые действия, которые относятся к проверке определений, нужно выполнять и при их составлении. Следовательно, для этой цели нужно искать, первое, истинные положения, второе, такие, предикат которых не предполагает уже понятие вещи, третье, собрать несколько из них вместе и сравнить их с понятием самой вещи, не являются ли они адекватными ей. И, наконец, четвертое – посмотреть, не содержится ли один признак в другом или не подчинен ли ему. Примечание первое. Эти правила имеют силу, как это разумеется и без напоминания, лишь для аналитических определений. Страница 441. Так как здесь никогда нельзя быть уверенным, является ли анализ полным, то и определение нужно выставлять лишь как попытку и пользоваться им лишь так, как будто оно не есть определение. С этим ограничением его можно, однако, применять в качестве отчетливого и истинного понятия и из его признаков выводить следствие. Именно я мог бы сказать, чему принадлежит понятие определяемого, к тому относятся и определение, но, конечно, не наоборот, так как определение не исчерпывает всего определяемого. Примечание второе. Пользоваться понятием определяемого при пояснении или при определении полагать в основу определяемое, значит, пояснять при помощи круга. Второе. Способы логического усовершенствования знания посредством логического деления понятий. Параграф 110. Понятие логического деления. Всякое понятие содержит под собой многообразие не только согласующегося, но и различного. Определение понятия в отношении всего возможного, что под ним содержится, как противоположное одно другому, то есть как отличное друг от друга, называется логическим делением понятия. Высшее понятие называется делимым понятием, низшие же понятия членами деления. Примечание первое. Следовательно, разлагать понятие на части и делить его – две весьма различные вещи. При разложении понятия Я смотрю, что содержится в нем, благодаря анализу. При делении я рассматриваю, что содержится под ним. Здесь я делю сферу понятия, а не само понятие. Следовательно, совершенно неверно, что деление есть разложение понятия на части. Скорее, члены деления содержат в себе больше, чем делимое понятие. Примечание второе. Мы восходим от низших понятий к высшим и потом можем снова спускаться от них к низшим посредством деления. Страница 442, параграф 111. Общие правила логического деления. При всяком делении понятия нужно учитывать. Первое. Чтобы члены деления взаимно исключали друг друга и были противоположны друг другу. Чтобы они далее. Второе. Относились к одному высшему понятию и чтобы они, наконец, третьи, все вместе составляли сферу делимого понятия или были равны ей. Примечание. Члены деления должны отличаться один от другого контрадикторной противоположностью, а не простой противностью, контрариум. Параграф 112. Параллельное деление и подразделение. Различные деления одного понятия осуществляемые с различной целью, называются параллельными делениями. Деление же членов деления называется подразделением, субдивизием. Примечание первое. Подразделение можно продолжать до бесконечности, но сравнительно оно может быть конечным. Параллельное деление также простирается в бесконечность, особенно относительно опытных понятий, ибо кто может исчерпать все отношения понятий? Примечание второе. Параллельным делением можно назвать и деление соответственно различию понятий, точек зрения, об одном и том же предмете. Так же, как и подразделением, можно назвать деление самих точек зрения. Параграф 113. Дихотомия и политомия. Деление на два члена называется дихотомией. Если же оно имеет больше, чем два члена, оно называется политомией. Примечание первое. Всякая политомия эмпирична. Дихотомия является единственным делением по принципам априори, следовательно, единственно первичным делением, ибо члены деления должны быть противоположены друг другу, а всякому А противоположено не больше, как Нон-А. Примечание второе. Политомия не может быть изучаема в логике, ибо к ней относится и познание предметы, Дихотомия же нуждается лишь в законе противоречия, не зная по содержанию того понятия, которое намеревается делить. Политомия нуждается в созерцании или априори, как в математике, например, деление конических сечений, или в эмпирическом созерцании, как в описании природы. Страница 443. Деление же по принципу синтеза априори имеет трихотомию, именно первое. Понятие как условие, второе – обусловленное, и третье – выведение последнего из первого. Параграф 114. Различные деления методы Что касается, в частности, еще самого метода при обработке и изложении научных познаний, то существуют различные главные виды его, которые мы можем представить здесь в следующем делении. Параграф 115. Первый. Научные и популярные методы. Научный или схоластический метод отличается от популярного тем, что первый исходит из основных и элементарных положений, последний же – из обыденного и интересного. Первый стремится к основательности и поэтому изгоняет все инородное, последний имеет целью занимательность. Примечание. Таким образом, эти два метода различаются по виду, а не одним изложением. И, следовательно популярность в методе есть нечто иное чем популярность в изложении параграф 116 2 систематические или фрагментарные методы систематический метод противоположен фрагментарному или рапсодическому. если мыслят согласно методу а потом проводит этот метод и в изложении и отчетливо указывают переход от одного положения к другому то познание осуществляется систематически. Если же, напротив, хотя и мыслят согласно методу, но излагают не методически, то такой метод можно назвать рапсодическим. Примечание. Систематическое изложение противополагается фрагментарному, как и методическое беспорядочному. Кто мыслит методически, может излагать или систематически, или фрагментарно. Внешне фрагментарное но внутренне методическое изложение является афористическим. Параграф 117.3. Аналитические или синтетические методы. Аналитический метод противоположен синтетическому. Первый начинает с обусловленного и обоснованного и восходит к принципам. Последний, напротив, идет от принципов к следствиям или от простого к сложному. Страница 144. Первый можно назвать также регрессивным, как и второй прогрессивным. Примечание. Аналитический метод иначе называется еще методом нахождения. Для цели популярности более пригоден аналитический метод. Для цели же научной и систематической обработки познания – синтетический. Параграф 118.4. Силогистические табличные методы логистический метод – тот, по которому наука излагается в цепи заключений. Табличным – называется тот метод, по которому уже готовая научная система излагается в своей целостной связи. Параграф 119.5. Акруаматические или эротематические методы. Смотри примечание 24. Акроматическим метод является тогда когда кто-либо только поучает, эротематическим, когда он и спрашивает. Последний метод опять-таки может быть подразделен на диалогический или сократический и на катехизический. Смотри, примечание 25. -е. Смотря по тому, направляются ли вопросы к рассудку или же только к памяти. Примечание. Эротематически можно учить не иначе, как посредством сократического диалога в котором оба должны и спрашивать, и отвечать друг другу. Так что кажется, что и ученик является учителем. Именно сократический диалог учит вопросами, научая ученика познавать принципы своего собственного разума и заостряя на них его внимание. Посредством же обычного катафизирования можно не учить, а лишь выспрашивать то, чему уже научили акроматически. Поэтому катехизический метод имеет значение для эмпирических и исторических познаний, диалогический же – для познаний рациональных. Параграф 120. Размышление. Под размышлением, разумеется, обдумывание или методическое мышление. Размышление должно сопутствовать всякому чтению и изучению, и оно необходимо для того, чтобы сначала произвести предварительные исследования – а потом свои мысли привести в порядок или расположить по методу. Конец работы логика. Страница 654. Номерные примечания. Примечание первое к странице 321. Смотри том 3, страница 242 и примечание 34 к этому месту. Перемечание второе к странице 322. Данное утверждение как будто противоречит предшествующим определениям формальной логики, как науки об одних лишь формальных правилах мышления. Поэтому некоторые немецкие издатели, а также русский переводчик логики, вносят в это положение и в аналогичное ему на странице 323 следующие изменения. Наука о разуме не по материи, но лишь по форме. Мы даем перевод данного места по изданию «Логики» в Гезамель шрифтом том 9, страница 14, в котором воспроизводится первоначальная редакция Еши. Эта редакция представляется более верной, поскольку в следующем предложении под материей, то есть содержанием логики, имеются в виду рассудок и разум с точки зрения их формы. Это подтверждается и рядом фрагментов из рукописных заметок Канта. Например, номер 1612 «Логика является наукой о разуме как по материи, так и по форме». Гезамель Шрифтон, том 16, страница 38. Номер 1629 «Логика, наука о разуме, рациональная наука не только по форме, но и по объекту». Там же страница 46. Примечание третье к странице 323. Даваемая здесь, а также на странице 344, характеристика эстетики как критики вкуса, которая содержит лишь эмпирические принципы, существенно отличается от точки зрения, развитой в критике способности суждения, где Кант сформулировал чистые априорные принципы эстетики. Смотри том пятый, страница 139, 149, 174 и другие. Примечание четвертое, к странице 323. Кант имеет в виду работу Баумгертена «Эстетика», вышедшую в двух томах в 1750-1758 годах, и книгу Хоума «Основание критики», выпущенную в 1762 году, переведенную в 1763-1766 годах на немецкий язык, русский перевод «Москва» 1900 седьмой год. Примечание 5, к странице 323. Данное определение предмета трансцендентальной логики не является полным по сравнению с приведенным в критике чистого разума, где указанная логика рассматривается как отвлекающаяся не от всякого, но только от эмпирического содержания познания, и рассматривается как наука, которая исследует происхождение априорных знаний о предметах, Определяет их объем и объективную значимость. Смотри том 3, страница 161, 162, 172, 173, 220, 232, 233. Примечание 6 к странице 323. В данном месте мы также придерживаемся текста первоначальной редакции Еши. Гезамель Шрифтен, том 9, страница 16. Сравнить примечание 2 к странице 322. Примечание 7 к странице 325. В данном контексте более правильным представляется выражение in abstracto a priori, а не in concreto, так как оно больше согласуется с предыдущим абзацем, «Искантовским определением логики как науки о правилах мышления и на на странице 327. Сравнить Гизамин Шрифтен, том 16, страница 18, 9. Страница 655. Примечание 8, к странице 327. В «Критике чистого разума», том 3, Страница 110, 121, 402, 516 и другие, термин «спекулятивный» служит характеристикой диалектического разума, претендующего на познание трансцендентального. В данном контексте, а также на странице 394, этот термин означает «теоретический». Примечание 9 к странице 328. Имеется в виду работа Ламберта «Новый органон». Лейпциг, 1764 год. Примечание 10. К странице 331. Речь идет о созерцаниях как чистых формах чувственного познания. Качества же по канту могут быть представлены в эмпирическом созерцании. Смотри том 3, страница 127, 128, 600, 609. Примечание 11 к странице 332. Филодокс. Перевод с греческого: любитель мнений, в отличие от философа, который ценит мудрость. Примечание 12 к странице 334. Мисология. Перевод с греческого: ненависть к науке. Примечание 13 к странице 336. Сведения, приводимые Кантом, не вполне точны. Ученики Пифагора, согласно позднейшей традиции, разделялись на так называемых акусматиков и математиков. Первые составляли группу непосвященных и допускались лишь к выслушиванию максим, аксум, преимущественно нравственно-религиозного содержания. Математики занимались разработкой сокровенных математических теорий, Акроматиками часто называли членов парипатетической школы, обучение которых было построено на усвоении понятий, содержавшихся в каком-либо рассуждении. Примечание 14, к странице 339. В издании Еши указано «Плиний младший», что является очевидной ошибкой составителя. Недосмотром Еши объясняется, по-видимому, и отсутствие в данном месте имени Лукреция среди римских натурфилософов. философов В рукописи Кант приводит и его имя. Гизамель Шрифтон, том 16, страница 58. Примечание 15, к странице 343. В критике чистого разума различие между чувственностью и рассудком определяется не как логическое, а как трансцендентальное и касается оно не степени отчётливости или неотчётливости, а происхождения и содержания знаний. Примечание 16 к странице 350. Под универсальной энциклопедией Кант подразумевает энциклопедию или толковый словарь наук, искусств и ремёсел, издававшуюся в 1751-1780 годах французскими просветителями. Универсальная карта наук была составлена Деламбером в виде приложения к статье Очерк происхождения и развития наук. 1751 год. Смотри родоначальники позитивизма. Санкт-Петербург, 1910 год. Примечание 17 к странице 362. Смотри примечание 7 к трактату Религия. Примечание 18. К странице 379. Демонстрация, наглядная, основанная на созерцании достоверность математического познания. Акроматически, смотри также примечание 13, доказательства осуществляются посредством слов и понятий и имеют дискурсивный характер. Смотри том 3, страница 614, 615, 686. Страница 656. Примечание 19 к странице 404. Данное определение суждения состоит из двух принципиально различных частей, причем вторая его часть заимствована у Мейера. В «Критике чистого разума» именно эту вторую часть дефиниции суждения Кант считает ошибочной, поскольку она годится разве только для категорических суждений и не указывает, в чем состоит само отношение между представлениями. Примечание 20 к странице 407. Рубрика суждений по отношению» была введена кантом вместо традиционного деления суждений на простые, состоящие из субъекта и предиката, и сложные, образованные из простых суждений с помощью логических связок. В логической точке зрения классификация суждений по отношению не является вполне корректной. Однако она была необходима Канту для дедукции категорий из таблицы суждений, в частности категорий субстанции, причинности и взаимодействия. Примечание 21 к странице 413. Смотри примечание 13 и 18. Примечание 22 к странице 425. Согласно точке зрения, развитой Кантом в работе «Ложное мудрствование в четырех фигурах селогизма» 1762 год, только первая фигура категорического умозаключения является чистой и несмешанной и лежит в основе остальных фигур, которые могут быть превращены в первую путем перестановки среднего термина. Смотри далее параграф 69 и 70. Примечание 23. К странице 429-е. Умозаключение от основания к обоснованному, от отрицания обоснованного к отрицанию основания имеет силу. Перевод с латинского. Примечание 24 четвертое К странице 444-е. Агроматический, предназначенный для слушания. Эротематический, предназначенный для спрашивания. Примечание 25-е. К странице 144. Смотри определение сократического, диалогического и катехизического методов обучения в примечании 13, страница 481, к трактату о педагогике. Конец номерных примечаний к работе канта «Логика». Преамбула к примечаниям, к работе канта «О педагогике». Работа была подготовлена к печати в 1803 году учеником Канта Ринком на основе собственноручных заметок Канта и записи лекций по педагогике, которые он читал в 1776-77 годах, в 1780, 1783-84 годах и в 1786-87 годах. В своих лекциях Кант использовал периодическое издание педагогических бесед Базедова и Канта, а также книгу Блока «Учебник искусства воспитания для использования христианскими воспитателями и будущими учителями юношества» Кёнисберг, 1780 год. Кант не придерживался, однако, текстов компедиумов, но вносил в них существенные изменения излагал слушателям свои собственные представления о задачах и методах воспитания. Страница 657. Достоверность передачи ринком кантовских мыслей не вызывает у исследователей серьезных сомнений. Претензии предъявляются лишь к несколько сумбурному расположению материала, неудачному введению подзаголовков, погрешимости стиля, некоторой терминологической неряшливости и тому подобное. На русском языке работа издавалась один раз. Иммануил Кант о педагогике. Перевод Любомудрова, Москва, 1896 год. Данный перевод взят за основу настоящего издания. Сверка с оригиналом выполнена Столяровым и Жучковым по изданию Гизамен Шрифтон, том 9. Конец преамбулы. Страница 445. Работа Канта о педагогике. 1803 год. Введение. Человек – единственное создание, подлежащее воспитанию. Под воспитанием мы понимаем уход, попечение, содержание, дисциплину, выдержку и обучение вместе с образованием. Смотри примечание первое. Сообразно с этим человек бывает грудным младенцем, питомцем и учеником. Животные пользуются своими силами с момента их появления вполне правильно то есть так, что они самим себе не вредят. Удивительно в самом деле наблюдать, например, за молодыми ласточками, как они, едва вылупившись из яиц, еще слепые, тем не менее приспосабливаются делать так, чтобы их испражнения выпадали из гнезда. Поэтому животные совсем не нуждаются в уходе, разве что самое большее в питании, согревании и руководстве для известной защиты. Действительно, Большая часть животных нуждается в питании, но не в уходе. Под уходом понимается забота родителей о том, чтобы дети не обращали своих сил во вред себе. Если бы, например, животное, появившись на свет, закричало, как это делают дети, то оно обязательно сделалось бы добычей волков и других диких зверей, привлеченных его криком. Дисциплина или выдержка выводит человека из животного состояния. Животное благодаря своему инстинкту умеет уже все. Чужой разум позаботился для него обо всем. Человеку же нужен свой собственный разум. У него нет инстинкта, и он должен сам выработать план своего поведения. Но так как он является на свет совершенно беспомощным, не в состоянии сделать это сразу, то о нем должны позаботиться другие. Человеческий род должен своими усилиями постепенно из самого себя вырабатывать все свойства, присущей человеческой природе. Одно поколение воспитывает другое. При этом самое первое начало можно искать как в диком, так и во вполне развитом состоянии. Если это последнее принимать за первобытное состояние, тогда, следовательно, человек впоследствии опять огрубел и впал в дикое состояние. Страница 446. Дисциплина не дает человеку под влиянием его животных наклонностей уйти от его назначения, человечности. Она, например, должна удерживать его от того, чтобы он не бросался дико и необдуманно в опасности. Дисциплина, следовательно, есть нечто отрицательное. Это средство уничтожить в человеку его дикость. Наоборот, обучение есть положительная часть воспитания. Дикость есть независимость от закона. Дисциплина подчиняет человека законам человечности, и заставляет его чувствовать власть законов. Но начинаться это должно заранее. Так, например, детей сначала посылают в школу не для того, чтобы они там чему-нибудь учились, но с тем, чтобы они постепенно привыкли сидеть спокойно и в точности соблюдать то, что им предписывают, чтобы впоследствии они не вздумали вести себя так, как им взбредет в голову. Но человек от природы имеет столь сильное влечение к свободе, что раз только он известное время ею пользовался, он все приносит ей в жертву. Именно поэтому и следует, как уже сказано, применять дисциплину весьма рано, так как в противном случае трудно потом переделать человека. Он тогда следует любой прихоти. Это видно на дикарях. Даже если они в течение довольно долгого времени служат европейцам, они все-таки никогда не привыкают к их образу жизни. Но у них это не благородное влечение к свободе, как думают Руссо и другие, а просто дикость, так как животное в данном случае, так сказать, не развило еще в себе человеческих свойств. Поэтому человека следует заранее приучать подчиняться предписаниям разума. Если в молодости все предоставляли его воле и ни в чем не противодействовали, то он сохраняет известную долю дикости в течение всей своей жизни. Но плохо приходится и тому, кто в молодости был слишком избалован материнской нежностью, потому что впоследствии он тем больше встретит противодействие со всех сторон и отовсюду будет получать щелчки, лишь только примется за дела житейские. Обычная ошибка при воспитании великих мира сего состоит именно в том, что им, как будущим властителям и в молодости, собственно, никогда не оказывают противодействие. Страница 447 -я. Дикость человека необходимо смягчать из-за его влечения к свободе. Наоборот, у животного, благодаря его инстинкту, без этого можно обойтись. Человек нуждается и в уходе, и образовании. Образование включает в себя дисциплину и обучение. В последнем, насколько известно, не нуждается никакое животное. Ни одно из них не учится ничему у старших, исключая певчих птиц. Они обучаются пению старшими и трогательно видеть, Как словно в школе, старая птица изо всех сил поет перед своими птенчиками, и они своими крошечными глотками стараются воспроизвести те же звуки. Чтобы убедиться в том, что птицы поют не по инстинкту, а действительно учатся этому, стоит сделать опыт. Взять из-под канареек, допустим, половину их яиц и положить под них воробьиные яйца. Или даже, пожалуй, посадить в гнездо на место их птенчиков молоденьких воробьев. Если их поместить в такой комнате, откуда они не будут слышать воробьев с улицы, то они научатся пению канареек, и получаются поющие воробьи. Смотри примечание 2. Удивительно на самом деле, что каждая порода птиц через все поколения сохраняет известный основной напев. Традиция песни, по всей вероятности, самая верная в мире традиции. Человек может стать человеком, только путем воспитания. Он то, что делает из него воспитание. Следует заметить, что человек может быть воспитан только человеком, людьми, точно так же получившими воспитание. Поэтому недостаток в дисциплине и обучении у некоторых людей делает их, в свою очередь, плохими воспитателями своих питомцев. Если бы когда-нибудь за наше воспитание взялось существо высшего порядка, тогда действительно увидели бы, Что может выйти из человека? Но так как воспитание одному учит человека, а другое только развивает в нем, то неизвестно, как далеко простираются у него природные способности. Если бы в данном отношении сделан был, по крайней мере, опыт при содействии правителей и присоединенных усилиях многих лиц, то уже это одно позволило бы нам заключить, до чего приблизительно в состоянии дойти человека. Но замечание, настолько же важное для философа, насколько печальное для филантропа, мы видим, как правители по большей части заботятся лишь только о себе и не принимают участия в важных опытах по части воспитания с целью заставить природу подойти на шаг ближе к совершенству. Страница 448. Нет никого, кто, будучи в юности, оставлен без присмотра, в более зрелом возрасте не заметил бы этого сам, Будь то пробелы в дисциплине или культуре, так можно назвать обучением. тот кто не культурен, груб; кто не дисциплинирован, дик. Упущение же в дисциплине большее зло, чем упущение в культуре, так как последнее можно наверстать еще и впоследствии. Дикость же нельзя искоренить и упущение в дисциплине возместить невозможно. Может быть воспитание будет постепенно улучшаться, И каждое последующее поколение будет делать шаг вперед по пути к усовершенствованию человечества. Ведь в воспитании кроется великая тайна усовершенствования человеческой природы. Теперь это может осуществиться. Ибо лишь теперь начинают судить правильно и давать себе ясный отчет в том, что, собственно, относится к хорошему воспитанию. Заманчиво представить себе, что благодаря воспитанию человеческая природа будет развиваться все лучше и лучше и что ей можно придать такую форму, которая соответствовала бы идеалу человечности. Эта надежда открывает перед нами в перспективе будущее, более счастливое поколение людей. План теории воспитания – прекрасный идеал, и не беда, если мы не в состоянии тотчас же осуществить его. Только не следует сейчас же считать идею несбыточной и называть ее лишь прекрасным сном хотя бы и были препятствия для ее осуществления. Идея есть не что иное, как понятие о совершенстве, еще не осуществленном на опыте. Например, идея совершенного, управляемого по правилам справедливости государства. Разве из-за этого она есть нечто невозможное? Прежде всего, наша идея должна быть только правильна, и тогда она при всех препятствиях, которые стоят еще на пути к ее осуществлению, все-таки не невозможна. Если бы, например, все лгали, разве правдивая речь была бы поэтому только пустой фантазией? Идея воспитания, которая развивает все природные данные в человеке, во всяком случае истинна. При современном воспитании человек не вполне достигает цели своего существования. Ведь как различно живут люди? Страница 449 Однообразие между ними может водвориться только тогда, когда они будут действовать по одинаковым правилам, причем эти правила должны стать для них второй природой. Мы можем работать над планом более целесообразного воспитания и передать руководство к нему потомству, которое может постепенно осуществить его. Например, на Аврикуле, смотри примечание третье, замечено, что если ее вывести из корня, все растения получаются одного и того же цвета. Если же наоборот посеять их семена, то получаются совершенно другие и самые разнообразные цвета. Следовательно, природа все-таки вложила в них зародыши, и дело заключается лишь в надлежащем посеве и пересадке, чтобы развить в них последние. Так и с человеком. В человечестве заключено много задатков, и наша задача – пропорционально развивать природные способности и раскрывать свойства человека из самых зародышей. Делая так, чтобы человек достигал своего назначения, животные исполняют последнее сами собой, и при том бессознательно. Человек должен сперва стремиться достичь его, а этого не может быть, если он не имеет даже понятия о своем назначении. Для отдельной личности достижение этого назначения совершенно невозможно. Действительно, представим себе вполне образованную первую пару людей и посмотрим, как она воспитывает своих питомцев. Первые родители подают уже детям пример, дети подражают ему, и таким образом развиваются некоторые природные способности. Все природные способности не могут быть развиты таким путем, потому что дети видят все эти примеры по большей части только при случайных обстоятельствах. Первоначально люди не имели никакого понятия о том совершенстве, которого может достигнуть человеческая природа. Да и мы сами еще не вполне уяснили себе это понятие. Верно только то, что отдельные личности, даже при всем согласии своих питомцев, не в состоянии довести их до того, чтобы они достигали своего назначения. Не отдельные люди, но род людской должен достичь этого. Воспитание есть искусство – применение которого должно совершенствоваться многими поколениями. Каждое поколение, обладая знаниями предыдущего, может все более и более осуществлять такое воспитание, которое пропорционально и целесообразно развивает все природные способности человека и таким путем ведет весь род человеческий к его назначению. Страница 450. Проведению было угодно, Чтобы человек воспроизводил добро из самого себя. Оно, так сказать, говорит человеку, иди в мир. Так приблизительно мог бы воззвать Творец к человеку. Я наделил тебя всей склонностью к добру. Твоё дело развить ее, и таким образом твоё собственное счастье и несчастье зависит от тебя самого. Человек должен ещё развивать свои способности к добру. Провидение не вложило их в него в уже готовом виде. Это только одни способности, не различающиеся в нравственном отношении. Самому себя совершенствовать, самому себя образовывать и в случае склонности козлу развивать в себе нравственные качества – вот в чем обязанности человека. По зрелым размышлениям придешь к тому выводу, что это весьма трудно. Поэтому воспитание – величайшая проблема и труднейшая задача для человека. Так как сознание зависит от воспитания, а воспитание, в свою очередь, от сознания. Поэтому-то воспитание и может двигаться вперед лишь постепенно, и только благодаря тому, что одно поколение передает свой опыт и сведения последующему, а оно прибавляет что-нибудь в свою очередь и в таком виде передает их дальнейшему поколению, может возникнуть правильное понятие о способе воспитания. Какую же, следовательно, высокую культуру и опытность предполагает это понятие? Сообразно этому, оно могло возникнуть лишь в позднейшее время, и мы сами еще не вполне уяснили его себе. Не должно ли воспитание в частности подражать образованию человечества в общем в том виде, как оно шло через различные поколения? Два человеческих изобретения можно считать самыми трудными, а именно искусство управлять и искусство воспитывать. И, однако, до сих пор еще существуют разногласия даже относительно их идей. Но с чего же начнем мы развивать человеческие способности? Должны ли мы начать с дикого или с уже образованного состояния? Трудно представить себе какое-нибудь развитие из дикого состояния, поэтому-то так трудно составить себе понятие и о первом человеке. И мы видим, что при развитии, исходящем из такого состояния, все-таки постепенно вновь впали в дикость и лишь затем уже вторично поднимались из нее. Страница 451. Даже у весьма цивилизованных народов в древнейших памятниках письменности, которые они нам оставили, мы находим состояние, близкое к дикости, а между тем, сколько культуры требуется уже для одного умения писать. Ведь с точки зрения человеческого просвещения, начало письменности – можно назвать началом мира, ясной границей первобытности. Так как развитие природных способностей у человека происходит не само собой, то всякое воспитание есть искусство. Природа не вложила в человека никакого инстинкта для этого. Как происхождение, так и дальнейшее развитие этого искусства бывает либо механическим, без плана, располагаемым по данным обстоятельствам, либо разумным. Искусство воспитания бывает механическим лишь при случайных обстоятельствах, когда мы узнаем вредно или полезно что-нибудь человеку.